Виктор Шкловский. Жили были. Воспоминания, мемуарные записи, повести о времени с конца XIX века по 1964 год. Москва. Советский писатель 1966 год. Жили были. Книга, которую известный писатель Виктор Шкловский писал всю свою долгую литературную жизнь. Но это не просто и не только воспоминания. Кроме памяти мемуариста, в книге присутствует живой ум современника, умеющего слушать поступь времени и схватывать его перемены. В книге есть вещи, написанные в 20-е годы, в ЦО или письма не о любви перед войной. Воспоминания о Маяковском. В самое последнее время жили были и другие мемуарные записи, которые печатались в 60-е годы в журнале "Знамя". Шкловский рассказывает о людях, с которыми встречался, о среде, в которой был. Чаще всего это люди и среда искусства. Встреч было много, люди изображаются самые разные, от забытых и полузабытых до тех чьи имена глубоко вошли в историю нашей культуры: Горький, Цолковский, Эйзенштейн, Всеволод Иванов, Бабель и другие. Их портреты складываются в картину, в которой есть множество живых подробностей, позволяющих ощутить дух времени и увидеть, в какой сложной борьбе росла молодая советская литература. жили были детство Почему начинаю описание с детства Много раз начинал писать и писал воспоминания как дневник записывал то, что происходит, чтобы понять Все книги вышли в 30-х годах Прошло для книги 20 и 30-ти сорок лет Теперь пишу уже воспоминания. Стараюсь писать и теперь то, что видел и слышал, а не то, что прочитал. В воспоминания легче всего делать по книгам, но книги чужое восприятие и обыкновенно уже обобщённы. Кажется, всегда что тот мир, в котором живёшь сейчас и прежде существовал, а между тем были иные улицы. Они были зимой белые и тихие. Были иные окна, через которые мы смотрели на эти улицы или старались смотреть, потому что зимой окна замерзали, а летом стёкла замазывали, чтобы не выгорали обои. Я начинаю писать под Москвой, через поле от меня аэродром Шреметьево. Как будто самой скоростью вытянутые чела быстролётов предваряют своим появлением свист. свист, разрезая воздух, подтверждает то, что минуло для глаза. Привыкаю. Ночью борта самолетов продырявлены огнями. Аэродром навстречу им вспыхивает сигналами подтверждений, как огонь кипит он, выбрасывая огненные пузыри. Огни перебивают огни. Взлеты, подлеты, нарастающие и убывающие шумы. Почти привык, только жду шума. Засыпаю в шумах. Чтобы заснуть, хорошо представить баранов, которых моют в море, или хотя бы одни только волны в море садится солнце, оно пристаёт к горизонту, оплывает и испепеляется, как сыроватый подожжённый кем-то стог сена. Перед белыми лбами волн появляются тени Волны белеют, прижата идут как сфальцованные газеты из подвала ротационной машины. Лес в ты, леты, шоршат, бормочут, как волны реки забвения. Не засыпаю. Сердце звучит как телефон с небрежно положенной трубкой. Сны перелистывают меня. Там, за стенами дома, который называется Щат-3. Закат горит холодными, синими и красными полосами. Царит, повторяясь и переливаясь, мнимая тишина. Скоро начнутся прилеты Ту-114.